Глава пятнадцатая Лишь оказавшись в своей комнате и заперев дверь на замок, я дала волю рыданиям, Скользнула на пол, прижавшись спиной к кровати, и обхватила руками колени, пытаясь не впасть в истерику. К этому моменту Мал наверняка уже покинул дворец и ехал обратно в цебею, чтобы присоединиться к остальным охотникам на стадо Морозова. Расстояние, увеличивающееся между нами, казалось осязаемым. Я почувствовала, что мы отдаляемся еще больше, чем за все одинокие месяцы до этой встречи, и потерла шрам на ладони. Вернись, прошептала я. Мое тело сотрясалось от новых всхлипов. Вернись, но он не станет. Я практически приказала ему уехать. Наверное, мы уже никогда не увидимся, и от этого было невыносимо больно. И не знаю, сколько я просидела так в темноте. В какой-то момент послышался тихий стук в дверь. Я выпрямилась, пытаясь приглушить свои рыдания. Что, если это Дарклинг? Я не хотела его видеть, объяснять свои слезы, но что-то делать надо было, поэтому я поднялась на ноги и открыла дверь. В мое запястье мертвой хваткой вцепилась костлявая рука. — Багра? — спросила я, вглядываясь в женщину за дверью. — Пошли. Она потянула меня за руку и оглянулась через плечо. Оставьте меня в покое. Я попыталась вывернуться, но она оказалась поразительно сильной. «Девчонка, сейчас же иди за мной!» — сплюнула она. «Быстро!» Может, дело было в ее напряженном взгляде, или страхе в глазах, или я просто привыкла следовать ее указаниям, но я последовала за ней из комнаты. Она закрыла за нами дверь, продолжая цепляться за мою руку. «Ну что такое? Куда мы идем?» «Молчать!» Вместо того, чтобы повернуть направо к главной лестнице, Она потащила меня в противоположную сторону коридора, нажала на панель в стене и открыла потайную дверь, толкнув меня внутрь. У меня не было сил с ней бороться, поэтому я, спотыкаясь, поплелась по спиральной лестнице вниз. Каждый раз, когда я оглядывалась, она подталкивала меня. Дойдя до последней ступеньки, Багра шагнула вперед и повела меня по узкому коридору с каменным полом и гладкими деревянными стенами, Он выглядел почти голым на фоне других коридоров малого дворца, так что я решила, что мы воспользовались служебной лестницей. Багра снова схватила меня за руку и втянула в темную пустую комнату. Зажгла единственную свечу, заперла дверь и задвинула засов, затем пересекла комнату и встала на цыпочки, чтобы задернуть шторы на крошечном подвальном оконце. Комната была скудно обставлена, узкая кровать, простой стул и умывальник. — Держи! Она кинула мне стопку одежды. — Переоденься. — Я слишком устала для занятий, Багра. — Больше не будет занятий. Ты должна покинуть дворец сегодня. — Я заморгал. — О чем вы? — Я пытаюсь спасти тебя от рабства. Быстро переодевайся. — Багра, что происходит? — Зачем вы привели меня сюда? — У нас мало времени. Скоро Дарклинг найдет стадо Морозова. Он найдет оленя. — Я знаю сказала я и подумала о мале мое сердце заныло но я не могла побороть легкое самодовольство я думала вы не верите в стадо морозова она отмахнулась от моих слов это я ему так сказала надеялась что он забросит поиски оленя если посчитает это просто деревенской небылицей но если дарклин доберется до него его уже ничто не остановит я раздраженно всплеснула руками от чего не остановит от использования каньона в своих корыстных целях. — Ясно. Может, он и летний домик планирует там построить? Багра дернула меня за запястье. — Это не шутка. В ее голосе слышались незнакомые нотки отчаяния. Охватка на моей руке причиняла боль. Что с ней такое? — Багра, может, вам стоит сходить в лазарет? — Я не больная и не безумна, — рявкнула женщина. — Ты должна выслушать меня. — Так начните нормально изъясняться как можно использовать каньон в своих целях? Она склонилась ко мне. Ее костлявые пальцы впились мне в кожу, сделав его больше. Ну да, протянула я, пытаясь вырваться из ее хватки. Земля, которую охватывает не море, была когда-то зеленой, богатой и плодородной. Теперь она мертвая и бесплодная, кишащая монстрами. Дарклинг раздвинет ее границы на север к Ферде и на юг к Шухану. Те, кто не преклонится перед ним, будут наблюдать, как их королевство превращается в безлюдную пустошь, а подданных пожирают хищные волки. Я в ужасе уставилась на нее, шокированная подобной фантазии. Старуха явно лишилась разума. Багра, ласково начала я по-моему, у вас жар? Или вы полностью съехали с катушек? Если мы найдем оленя, то все будет хорошо. Я помогу Дарквингу уничтожить каньон. «Нет!» — вскрикнула она, едва не взвыв от злости. «Он никогда не планировал его уничтожать! Каньон — его детище!» Я вздохнула. Но почему она выбрала именно сегодняшний вечер, чтобы потерять рассудок?» «Каньон сотворил черный еретик сотни лет назад. Дарклин...» «Он и есть черный еретик!» — яростно выпалила она в миллиметре от моего лица. «Ну, конечно!» Я с некоторым усилием освободилась от ее пальцев и прошла к двери... — Я найду вам целителя, а затем пойду спать. — Посмотри на меня, девочка. Я сделала глубокий вдох и повернулась, начиная терять терпение. Мне было жаль ее, но это уж слишком. Багра... Слова умерли в зачатке. Из ладони женщины струилась тьма. В воздухе плавали матки чернильного мрака. — Ты не знаешь его, Алина. Она впервые назвала меня по имени — но я знаю. Я наблюдала, как темные спирали раскручиваются вокруг нее и пыталась осознать, что происходит перед моими глазами. Вглядевшись в странное лицо Багры, я увидела объяснение своим вопросам. Я увидела тень однажды красивой женщины, родившей столь же прекрасного сына. — Вы его мать, — прошептала я. Она кивнула я не сумасшедшая. Я единственное знаю, какой он настоящий и что замышляет на самом деле. Говорю тебе, ты должна бежать». Дарклинг заявлял, что не знает силу Багры. Он солгал. «Я потрясла головой, пытаясь прочистить мысли, разобраться во всем этом бреде, но это невозможно. Черный еретик жил сотни лет назад. Он служил бесчисленному количеству королей, имитировал множество смертей». Ждал своего часа и тебя после того как он захватит каньон никто не сможет ему противостоять. меня пронзила дрожь нет он сказал что каньон был ошибкой он считает черного еретика сущим злом Каньон не был ошибкой. багра опустила руки и роящаяся вокруг нее тьма растворилась. единственной ошибкой были волькры. он не предвидел их появления. Не задумывался, что энергия такого масштаба может сделать с простым человеком. У меня скрутило живот. Волькры были людьми, о да, столетия назад. Фермеры, их жены и дети. Я предупреждала, что будут последствия, но он не слушал. Его ослепила жажда власти, как ослепляет сейчас. — Вы ошибаетесь. Я потерла руки, пытаясь отделаться от пронизывающего холода, зарождающегося во мне, в лжете. Только волькры сдерживают Дарклинга от использования каньона против его врагов. Они — наказание. Живое свидетельство его высокомерия. Но ты это изменишь. Чудище не терпит солнечного света. Как только Дарклинг использует твою силу, чтобы приструнить волькр, Он сможет безопасно проникать в каньон. Он, наконец, добьется желаемого. Его сила станет безгранична. Я покачала головой, он не станет этого делать. Ни за что. Я вспомнила ночь, когда мы общались у костра, в разрушенном сарае. Стыд и грусть в его голосе. Я провел всю свою жизнь в поисках выхода из этой ситуации. Ты — мой первый проблеск надежды за очень долгое время. Он сказал, что хочет воссоединить Равку. Он сказал, хватит повторять его слова, — прорвечала женщина, — он древний. У него было полно времени, чтобы научиться врать одиноким наивным девчонкам. Она надвинулась на меня, ее черные глаза горели. «Думай, Алина, если Равка воссоединится, во второй армии больше не будет нужды. Дарклинг станет просто очередным прислужником короля. О таком будущем он мечтает». Меня начало трусить. — Пожалуйста, перестаньте. Но если он овладеет каньоном, то воцарится хаос. Он опустошит мир, и ему никогда больше не придется преклоняться королю. — Нет, все благодаря тебе. — Нет, — прокричала я, — я бы никогда так не поступила. — Даже если вы говорите правду, я ни за что не стану ему помогать. У тебя не будет выбора. Сила оленя принадлежит тому, кто убьет его. — Но он не может использовать усилитель, — слабо, — возразила я. — Он может использовать тебя, — тихо ответила Багра. — Олень Морозова — необычный усилитель. Он найдет его и убьет. Стоит Дарклингу надеть тебе на шею его рога, как ты полностью окажешься в его власти. Ты будешь самым сильным грешом в истории, и вся эта обретенная мощь будет подчиняться его команде. Он навеки свяжет тебя с собой, и ты не сможешь воспротивиться. Жалость в ее голосе добила меня окончательно. Жалость женщины, ни разу не позволившей мне дать слабину или отдохнуть. У меня подкосились ноги, и я рухнула на пол. Прикрыла голову руками, пытаясь заглушить голос Багры, но слова Дарклинга эхом всплывали в памяти. — Все мы кому-то служим. — Король, ребенок, мы с тобой изменим мир. Он соврал мне о Багре, о черном еретике, может, и об олене тоже. Я прошу тебя довериться мне. Багра молила его дать мне другой усилитель, но он настоял на рогах оленя. А жерелья — нет, а шейник — из кости. И когда я оттолкнула его, он поцеловал меня и заставил забыть об олене, усилителе, да обо всем. Я вспомнила его идеальное лицо в свете фонаря, удивленное выражение, взъерошенные волосы. Все это было преднамеренно. Поцелуй на берегу озера, обида, промелькнувшая на его лице вечером в сарае, каждый добрый жест, каждый нашептанный комплимент, даже произошедшее между нами сегодня. Я съежилась от одной только мысли. Я все еще чувствовала его теплое дыхание на своей шее. Его тихое нашептывание на ухо — беда вожделения в том, что оно делает нас слабыми. Как же он был прав! Я так отчаянно хотела найти свое место. Мне так хотелось угодить ему. Как же я гордилась, что он доверил мне свои тайны, но я никогда не задавалась вопросом, что ему нужно на самом деле, каковы его истинные мотивы. Была слишком занята тем, что воображала себя... Рядом с ним спасительница Равки, самой заветной, самой желанной, как какая-нибудь королева. Я облегчила ему задачу. «Мы с тобой изменим мир. Просто подожди. Надень симпатичное платьице и жди следующего поцелуя, следующего комплимента. Жди оленя, жди ошейника. Жди, пока я из тебя сделаю убийцу и рабыню». Дарклинг предупреждал, что век грешей подходит к концу. Стоило бы догадаться, что он не позволит этому случиться. Я глубоко вдохнула и попыталась побороть дрожь, подумала о бедном Алексее и всех других, кого оставили умирать в черных просторах каньона, о пепельном песке, который когда-то был мягким грунтом, о волькрах, первых жертвах алчности черного еретика. Ты действительно думала, что я уже закончил с тобой? Дарклинг хотел меня использовать. Забрать единственное, что по праву принадлежало мне, мою единственную силу. Я поднялась на ноги. Больше я не стану облегчать ему задачу. Хорошо. Я потянулась к кучке одежды, принесенной багрой. Что я должна делать?»